Внутри оказалась большая косточка, свободно выпавшая на блюдо. «У обычного манго», — сказал Джават, — «косточку от мякоти трудно отделить». «Знаю», — сказал Коля, — «пробовал». «Все пальцы соком измажешь, пока справишься». Джават нарезал манго-дыню на дольки, и они принялись за еду. Еда была исключительная — сладкая, сочная и мягкая — Что тут было от дыни? А что от манга? Коля не разбирал. Он получал удовольствие. Это чья лаборатория, спросил он? Школьная. А чья же еще? А дельфины тоже школьные? Тоже школьные. И обезьяны, и питон, и архимед. А где питон? Там, на липе спит. Я тебе потом покажу. Длинный, спросил Коля. Средний, метров пять. «Вот у геофизиков в группе крупный живет, почти девять метров, и совсем не приученный. Они его на гормонах держат. Хочешь потом сфлипаем, посмотрим?» «Нет», — сказал Коля. «Некогда мне с тобой флипать. А ты чего бананами занимаешься? Делать больше нечего?» «Бананы, пища будущего», — сказал Джават.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 Птица с двумя головами спрыгнула с плеча девочки и подхватила плод обеими клювами, но никак не могла подняться с земли, потому что головы мешали друг дружке. Все засмеялись, а девочка, будто оправдываясь, сказала Коле, «Вы не смейтесь, он недавно изобретен, еще не освоился». Остальные плоды один за другим падали на траву. Джават подобрал три покрупнее и протянул Коле. «На, по дороге на Луну пригодятся».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 пшеницу и хлебное дерево. Когда Коля с Джавадом отошли так, чтобы остальные их не слышали, Джавад сказал «Будущий гений генетики. У него мечта есть. Хорошо, когда у человека есть мечта. А какая? Выращивать завтраки для космического флота, чтобы были запакованные, с свареной курицей, рисом и черной икрой. Ничего себе задача».